Прошло всего 34 года после первого похода на Хиву, и русской армии было не узнать. освоилась в пустынных боях. Но теперь и сами хивинцы призывали Россию на помощь, желая принять русское подданство, чтобы не зависеть от произвола кровожадных ханов. Русская армия взломала ворота, ведущие в Хиву, и белые гимнастерки солдат появились на узких зловонных улицах. Победителями командовал опытный туркестанский полководец Кауфман. 2 июня 1873 года под могучими вязами хивинского сераля был раскинут тыкинский ковер, посреди ковра поставили колченогий венский стул, на который Кауфман и уселся по чину генерала, а по бокам от него стояли наши солдаты в белых тропических шлемах с длинными назатыльниками, спадавшими на плечи. Заслышав топот копыт, Константин Петрович сказал, «Господа офицеры, внимание! Поздравляю всех! Сейчас для России наступает долгожданный исторический момент». Топот копыт приближался. На садовой дорожке показался Хивинский хан, семипудовый ленивец, верный муж 218 жен, завернутый слугами в ярко-синий халат. Он слез с лошади и, обнажив бритую голову, на коленях стал подползать к русским воинам, моля их о пощаде. Американский писатель Магахан, присутствовавший при этой сцене, не забыл отметить, что теперь самый последний солдат русской армии был, пожалуй, намного сильнее хана. Да, на хана была наложена контрибуция в 2 миллиона рублей – а вместе с русскими рабами из неволи ханства были вызволены и сорок тысяч перцев, томившихся в рабстве. Уходя на родину, персы взывали к русским воинам, «Дозвольте, и мы оближем пыль с ваших сапог». Кауфман разговаривал с ханом от имени русской армии. «Так вот», — сказал он, раскуривая пажескую папиросу, короткую, как ружейная гильза, — Нравится вам это, хан, или не очень нравится, но мы, как видите, все-таки пришли навестить вас в недоступной хиве, где вы так приятно кайфовали в благодатной тени своего прелестного сырали. «Такова воля Аллаха», — отвечал хан в тупой покорности. «Нет, хан», — отверг эту божественную версию генерал, — «Аллах смеется, глядя на вас, ибо вы сами и ваша коварная политика были главной причиной нашего появления в Хиве». Хан, не вставая с колен, еще ниже склонил голову, и ослепительное солнце пустыни било теперь прямо в толстый, как бревно, багровый затылок. Он сказал в заключении так — Я знаю, что поступал очень скверно по отношению к России, но отныне я обещаю слушаться только русских начальников. Пророк предсказал, что Бухару засыплет песком, а Хива исчезнет под водой, но Аллах не знал, что мне придется стоять на коленях перед вами, пришедшими из заснеженных русских лесов. Свободно опираясь на ружья, загорелые усатые с презрением взирали на ханское ничтожество солдаты ветераны Мангошлака и Каракумов, Геок-Тепе и Красноводска. Этих героев пустынь можно видеть и сейчас в музеях страны, они смотрят на своих потомков справдивых и красочных полотен Верещагина. Русский солдат не шел туда, где его не ждали. Он шел туда, где его желали видеть как освободителя. Он вел борьбу не с казахами, не с туркменами, не с узбеками. В знойных пустынях русский солдат свергал престолы средневековых деспотов, ханов, султанов и беков, всю эту восточную мразь и нечисть, что осела по барханам со времен Тамерлана. И мы не забудем своих прадедов, которые в жестоких лишениях создавали Россию как великое, Многонациональное государство.